Глава 5. Сперва Ирина не поверила. Как можно видеть того, кто сидит за пару вёрст в тёплой избушке, а не дрожит рядом под свистеньем ветром. Но сомнений не оставалось. Буравили взглядом именно её. Вряд ли незнакомцы привлекли голые берёзки. Он на них не один час смотрел. О, братинь. Ну и тот бы не учую. Да и не жили они в Девнодолье, не привечали их тут. Можно было немедленно вернуться в избу, снять ожерелье. Но злоба, которая её окатили, приковывала к земле, не давала сосредоточиться. Или путами послужила не злоба, а сила, расходящаяся от фигуры в плаще удушливыми волнами. Колдун. Пронзило сознание мысль, когда мужчина поднялся и решительно зашагал к ней. Солнце светило ему в лицо, но он даже не морщился и взгляда не отводил. А вот Ирина отвела. Чародеев за всю жизнь так близко она видела дважды. Первым стал Тельмар, застрявший в их дыре по нелепой случайности во время половодья. Вторым — его друг Тельмар. Привелаший спустя две зимы известие, что Нешка родила дочку. Сестрицын муж и его приятель были молодыми приятными парнями, нисколько не оправдывающими сельские слухи. Ни рогов, ни копыт, ни бесовского хохота или игрищ с упрями, это тоже был молот, но земля-матушка, до да чего ж страшен! Высоченный, худющий, Тёмные волосы лезли из-под капюшона, с посиневшими от холода тонкими губами и запавшими глазами. Пальцы, будто судорогой соединены, а лицо, может, колдуна и можно было назвать приятным, но только до того, как его изуродовали. А после какой-то косорук неправильно рану зашил, шрам был недавний, перепахал щёку от самого веска до подбородка. Так что, когда колдун остановился на краю опушки, у Ирины уже коленки от страха дрожали. "Не подходи", прошептала она, вцепляясь в косу мертвой хваткой. А вдруг не слышат? Вдруг всё это сон дурной, не больше. "Ну, здравствуй", раздалось в ответ хрипение. "Та самая ведьма, я полагаю". "Нет", выпалила Ирина, набрав воздуха в грудь. Но её потуги никто всерьёз не воспринял. Внезапно до неё дошло, что это не просто колдун, это тот самый колдун, которого недобрым словом поминал домовой. Не гость из родительского прошлого. Чередеи не стали бы гоняться за семьёй бывшего воеводы по всему Дивнадолью, вопреки убеждению матушки. Нет, это до местной баламуты, за которого пострадала она. И страдает нечисть. Ужас схлынул, оставив лишь возмущение и чувство опасности. Не морочь мне голову, девчонка. Голос Аколдена был то ли сорванный, то ли простуженный намертво. Ты и теперь в избе живёшь. Ну и что? Всё равно я не ведьма. А кто? Дура необученная, которая даже элементарную защиту на свою проекцию поставить не может. И проекция хиленькая. «Никакой стабильности. На поддержание формы уйма энергии идёт. В счастливые случайности я не верю. Так что кланяюсь твоему актёрскому таланту. Изображать идиотку настоящий дар должен быть. Я бы сделал вид, что поверил, но, прости, много чести. И времени нет. Я, от стыда и обиды, Ирина покраснела». но незнакомец ядовита продолжил не прерываясь. До рыбы не смогла наместных на пасть. Думаешь, куплюсь на это? На пасть? Тут уж прорвался праведный гнев, оттесняя страх в сторону. Она готова была ногами топать, если бы это делу помогло. Я напала? Я дом поджечь хотела и себя ножом полоснула. Да я их пальцем не тронула. Ну да. когда колдун говорил, лицо у него подёргивалось жутко, словно застывшая маска, только зубами. У году ты рука вспухла. Так он всей деревне поплакаться успел, что у ведьмы глыки ядовиты. Насмешка была ещё обиднее несправедливых обвинений. Ирина могла только губы кусать, ни слова в свою защиту выдавить не выходило. Шутки в сторону. Отрезал колдун лась за спиной взметнулся наводья жути, но она уже перешагнула порог, за которым больше страха или меньше не имело значения. Говори. Сколько вас ещё здесь? Где? Растерялась Ирина. Брось кривляться. Как ты попала в деревню? Как тебя дом впустил? Как ты умудрилась растянуть барьер не только на избу, но и на весь лес? Кто тебя послал? Где остальные? Ты не могла быть одна. Никто меня не посылал. Голос дрожал, Ирина снова попыталась отступить, но ноги будто в землю уросли. Врёшь. Зло выдохнул колдун. На пустошь пробивалась. Она чуть не плакала. Глупо вот так стоять под градом обвинений. Ещё позорно разреветься не хватало. Немедленно снимай барьер с леса. Вздумала людей голодом морить. «Силой помериться не с кем». «А ну!» Уж от воды, которую плеснули ей в лицо, заставил Ирину закашляться. То, что держало её на месте, если что-то держало, разжало когти, и она сдёрнула с шеи ожерелье, плюхнувшись на залитый водой пол. «Ты уж прости, девонька!» Домовой встревоженно присел рядом. «Не по нраву мне такие разговоры!» «Стоишь!» Глазееще таращишь, несёшь бесовщину, а сама так и трясёшься. Ну, я набрал водицы и. С кем это ты? Ирине всё стёрло лицо, хотелось не столько вытереться, сколько не пустить на глаза слёзы. Тоже нашлась великая чародейка, владычица лесная. Даже рта раскрыть не смогла. Дедушка, я всех людей из леса выгнала. Жалобно пролепетала она. «Колдун сказал». Домовой всплеснул руками. Борода встопорчилась от возмущения. «Ты это чего? Беседу вела? С этой оглоблей потлатой? Вот так я и знал, что будет беда от этого гадёныша». Не в нём дело, дедушка. Коса намокла, платье и нижняя рубашка тоже... Надо было переодеваться, стараясь не думать о том, какой увидел её вчераデイ в домашнем, босую и напуганную до полусмерти. Хотя она не стремилась произвести впечатление, но обидно, когда тебя вот так с одного взгляда записывают не только в вражины, но и в полные дуры. "А в чём?" продолжил возмущаться домовой. "Какие такие люди? Не те ли, которые давичи едва дом не пажгли?" А тебя чуть на верёвке в деревню не притащили за бавы рати. Он тебе голову заморочил, а ты уши развесила. Поди любого в лесу спроси, каждый тебе в ножки поклонится, что избавила от человечьего племени все кикиморы, водяницы, моховики и болотники. А уж как русалки с водяным благодарны будут. И те оглоеды пожарищные накануне снежного месяца. Чуть Берегиню с детём в огонь не кинули. Одно слово люди. Мокрый лён чуть не треснул под пальцами. С такой силой Ерина вцепилась в нижнюю рубашку, которую снимала за печкой. В их краях Берегини не было, одни вредные и избалованные вниманием русалки водились. Но она точно знала: ни у кого не поднимется рука на одно из добрейших существ. Берегини никому и никогда не причиняли вреда, а людей любили, заботясь даже в ущерб себе. Они всех любили. Даже самые отчаянные из лесных татей относились к ним с почтением. А тут деревенские. Хотя если у них такой предводитель, то ничего удивительного. Ребёнок? Это только маленькие девочки, да наивные боярыш не думают, что дети... рождаться от большой взаимной любви. У людей чаще наоборот. А вот у Берегинь дети только так и появлялись на свет, не просто от любви, а после того, как мужчина клялся кровью, что разделит с суженой жизни и давал ей имя. Если огонь, вода и земля принимали клятву, тогда разлучить их могла только смерть. Хотя подчас и она не могла. А где был отец? Переодевшись, Ирина выглянула из-за печки. Эх, девонька! Домовой горько покачал головой. Погиб он. С колдуном к дивьей пустоши отправился. И сгинул. Лучше б наоборот случилось. Хороший был мужик. Охотник знатный. Лучший следопыт. Ходил от до самых топий. Каждую травинку в лесу знал. Всегда приветливый, радостный. Еле ж как случилось забрала переправщица его от и этого. На колдуна дедушка мог кругаться часами, ни разу не повторяешь. Но Ирину беспокоил не черед и грубиян, у которого оказался на неё зуб. Ведь он был прав, открыть людям лес необходимо. Несмотря на то, как они обходились с нечестью ей, как чуть не обошлись с ней. Да и пора бы уже научиться управлять силой и ожирели. В книжице, наследстве первого хозяина избушки, подсказок отыскать не получится. Тайны песней не по силам, придётся самой. Дедушка, как бы мне охранный круг поправить? Вернулась Ерина к первоначальной теме разговора. но торопи её замысел не поддержал, насупившись. «Ты хозяйка лесная, тебе решать, а я лучше стряпать пойду». Он соскочил с лавки и принялся шуровать тряпкой по полу, убирая остатки воды. Меньше всего Ирине хотелось обижать того, кто был с ней добр, кто заботился, но обречь на голодную смерть жителей окрестных деревень она не могла, Сильные выживут, а на встречу с переправщицей отправится слабые, больные, так всегда бывало. Я ведь тоже человек, тихо сказала она в спину домовому. Тот растрогойно махнул рукой. Что ты меня, дурака, слушаешь? Таропи ухватил горшок с варёной репой и со всего маха ухнул им об стол. Одна репка выскочила и покатилась. Пришлось ловить и выдворять обратно. Знаю я, что ты иначе не можешь. Баб детей пожалела. Ворчу по-стариковски. Я ж с людьми бок о бок почитай три сотни годков. Ну как подумаешь, всякое было между вашим племенем и нашим братом. Токма такого беззакония не видел на своём веку. Знать недоброе здесь творится. Так что не слушай меня, Иринушка». А насчёт леса это ты сама должна смотреть. У тебя глаз ведячий. Полетай вокруг, гляди, с чего и вызнаешь. Так она и наидумо, но спросить всё равно стоило. А жилье и знакомой тяжестью обвилось вокруг шеи. С каждым разом управляться с ним было всё легче, но должны были пройти годы, прежде чем удастся постигнуть хотя бы половину скрытых в нём тайн. Жалю, у неё нет этого времени. Как же получилось замкнуть охранный круг, не пуская сквозь него людей? Сколько Ирина не пыталась вспомнить, ничего не выходило. Серебристый полог был на месте, нити приветственно задрожали, стоило приблизиться и протянуть к ним руку. Странно, они с такой лёгкостью отзывались на её призыв. Нет ни не её, хозяина, а жирели. Бу ост чародейского дара в крови была лишь капля. Но даже этой капли хватило, чтобы понять, щи творил тот же, кто искусно вплёл истины людские чары в то, что по праву принадлежало лишь лесным сущностям. Порок казался сильнее, хотя бреши никуда не делись. Но с ними можно было разобраться позже. Ерины дотронулась до тонкой паутинки, пытаясь собрать вопроса мыслями, чтобы расплести узор и последовать туда, где нити сплетаются в единое. Полог послушался легче, чем можно было ожидать. По сети заребили медовые всполохи, её потянуло за ними быстрее и быстрее. Хлоп. Девять каменных глыб, окружённых валежником. Хлоп. Пологи берегречки. Хлоп. Позирится болотная муть. Хлоп, крутой обрыв аврага, где по ночам копошатся древние тени. Хлоп. Чёрная смолистая вода, сомкнувшаяся над головой. Лишь последнее место запомнить не удалось, наверное, из-за того, что оно находилось не на поверхности. Ирина смахнула пот со лба и волевым усилием вернулась в избушку. а конец снимая жирели тяжело очень тяжело если она будет надевать его время от времени то обязательно что-нибудь пропустит придётся привыкать домовой с тревогой следил за ней но не вмешивался а что дедушка есть ли у нас на чём писать а то ж во гляди по моновению умелых рук Перед Ериной появились белоснежные листки, настоящие. Сколько же зима на ней видела хорошей пищи и бумаги, приучившись писать палочкой на бересте. Вместо пера и чернил на столе обнаружилась странная тонкая трубочка с заострённым кончиком. Держать его было неудобно и непривычно. Ризы выходили по-детски кривенькими. Но она быстро принаровилась. Чего только чародеи не придумают. Скорее примерный рисунок леса был готов. Узлы, на которых держалась сеть, жирными точками легли на бумагу, а вместо последней в центре рисунка появился знак вопроса. Вот, продемонстрировала Ирина своё художество. Полок надо под себя настроить. Но нужно добраться до одного из этих мест. Хвала матушкиным урокам. Кровь не водица, поучала она. Любой наговор ей усилить можно, но силу эту использовать необходимо с умом, иначе добра не будет, и себя растратишь понапрасну, и другим не поможешь. Что ж, вот он случай, когда другого выхода нет. Раз уж с даром не повезло, придётся действовать по наитию. Охранный круг должен принять кровь вместе с её волей. Хотелось бы верить в это. К аврагу не вздумай соваться, предупредил домовой. А уж к пустоше и подавно. Стопишь на неё. Схарчи это не подавится. Кто пьёт тоже не советую. Пока до них добрёдёшь, потом ещё и кикиморы до смерти заболтают. Стал быть, остаётся берег Хохлад. Эхорган старого лешего. Он ближе всего. Вот к нему и иди. Место приметное. Давай-ка я тебе сапожки дам. В твоих валеньках по грязище не шибко удобно. Вздохнув, Ирина пошла собираться. Её покачивало, а Жили не желала успокаиваться, подсовывая хозяйке всё новые и новые образы. Зато теперь она точно знала, что Колдун с сапушки ушёл. Что старая ива на берегу изнемогает под тяжестью омертвевших веток, что один из недавно родившихся волчат удрал из логова и скачет вокруг сосны, тявкая на стае мрачных воронов. Чтобы не пускать в сознание лишние ощущения, приходилось следить за каждым шагом. Выходило плохо, и Ирина сдалась, таскивая непокорный оберег с шеи. путь к кургану, она запомнила на другие дороги. Ей её не хватит. Оставила бы на себе. Покачал головой Таропий. Мало ли чего в лесу приключиться может, даже днём. Эти решено было то чаще. Как ни уговаривал домовой подождать, Ирина была непреклонна. Колдуну удалось не только напугать, но и устыдить, надавив на самое больное. 하나 уил라га ответственный за лес и его обитателей. Спустя час Ирина брела по весеннему лесу. Ещё недавно подмёрзшая земля бодро хлюпала под ногами, наравне покрепче вцепится в сапоги. На обласканах лучами солнца в пятачках желтело мать-и-мачеха. Склоняли головки подснежники. Зяблики весело щебетали, прыгая с ветки на ветку. Очнувшийся после долгого сна лес полнился звуками, даже воздух стал звонким, лёгким. В такую погоду так и хотелось остановиться, вдохнуть поглубже весеннюю сладость пополам с прелым запахом прошлогоднего опада, но Ирина не давала себе расслабиться. Дело важнее. Курган первого хранителя леса окружала старая Дубрава, сумрачная, замшелая. Тропинка бежала мимо, огибая тихое место. Пришлось ломиться через бурелом, приподнимая сплетённые ветки, намеренно скрывающие путь. Раступились дубы внезапно, обнажая девять каменных глыб. Те стражами окружали неприметный холмик, на котором сиреневым облачком цвело волчья лыка. Нежный аромат щекотал нос, манил подойти поближе. отломить веточку и понюхать и получить ожоги обманчиво безопасное место лучше не задерживаться нечего рассусоливать сделал дело голяй смело прозвучал в мыслях голос домового словно он оказался рядом ерина улыбнулась и достала узкий серебряный кинжал найденный в закромах бывшей хозяйки избы «Прости, хозяин лесной, что покой твой тревожу. Дозволь дело доброе сделать, ошибку свою исправить». Клинок ледяным рощерком вспорол кожу запястья. Ирина, скривившись от боли, стиснула руку в кулак, пока кровь падала на последнее пристанище первого лешего. А жерелье осталось в избушке, в нём сейчас не было нужды. Все эти узнала её и её вместе с кровью впитывала силу и волю, подчиняясь приказу. Гери не знала, долго ли простояла, даже не почувствовав, что тело начало деревенеть от холода. Очнуться заставил удушливый смрад. Стоило обернуться, как сердце обмерло. В десяти шагах шерил клыки упырь. Дура. Подумала Ирина цепнее. Про нежить-то она и забыла, зато упырь не стал раздумывать и прыгнул.